Общий смех, рукоплескание. Но для меня путь этот закрыт, отчасти потому, что я закоренелый женоненавистник, отчасти потому, что я, к сожалению, уже женат, восемнадцать лет. Движение налево, и где жена оратора? Господа, я поднимаю тост за жениха, за этого мужественного, благородного человека и прекрасного друга.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 Сорок пять три перины, снабдивших цветущую пару земными благами. Восторг родителей, аплодисмент. Пью я и за престарелую тетку-жениха, которая сумела вынести под сердцем такое сокровище, как ее сынишка Федя, и скромность, уже полчаса как скрывшийся и лежащий под этим обильным столом. И, наконец, последний мой тост. За того неизвестного мне господина, который, пролив красное вино на скатерть, усиленно засыпает пятно солью, это настоящий друг семьи, который ни в чем не нанесет ущерба, аплодисменты, крики, переходящие в отцы. Здесь оратор должен отпить из своего бокала и шаловливо крикнуть «Горько!», что, как известно,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 то лучше бы мне не взбираться на могильный холм. Но все промолчали, потому что поняли, такая фраза всегда говорится ораторами для разгона. «Кого мы потеряли?» — взывал я. Промолчали на этот вопрос. «Игнатия Зябкина мы потеряли. Вот кого!» «Ты среди нас сиял, как солнце!» «По правде сказать, сиял не весь покойник».